Наташа, преддверье ада. Я бежала, стараясь не упустить из виду Юленьку и не врезаться в дерево. Рядом течалось много людей. Всё это напоминало массовый физкультурный забег, но ставкой в нём была жизнь. Нападение произошло внезапно. Какие-то странно одетые мужики выскочили нам навстречу. В руках у них были сабли. Хлопнуло несколько выстрелов, кто-то упал, кто-то сцепился с бандитами, но мы с Юленькой оказались несколько в стороне. Уже потом я поняла, как нам повезло. Будь нападающих побольше или бегущих поменьше, мы наверняка не вырвались бы из-за подней. Но соотношение оказалось таким, что захватить или убить всех бандиты не смогли физически. Они метались в мчащейся толпе, кого-то хватали, кого-то рубили, Вселяли во всех неукротимый ужас. Но тот же ужас придавал нам сил и кое-кому удалось пробежать, скрыться. Когда мы изнемогли от бесконечного бега, то оказалось, что нас всего-навсего семь человек. Мы с Юленькой, Борин, опять, со своим менеджером, здоровенный парень, в тот памятный вечер нокаутированный Кабановым, его звали Костя. Средних лет спортивный Николай и молодой Пашка. Что стало с остальными, не знал никто. Может, погибли, может, попали в плен, а может, вырвались и теперь блуждают, как и мы. Едва отдышавшись, мужики стали дружно возмущаться случившимся, грозились куда-то пожаловаться, кому-то что-то сказать. Одни мы с Ёленькой молчали, да и что было говорить. Кто-то, кажется, менеджер, пустил по кругу бутылку коньяка. Мне выпили её прямо из горлышка, не чувствуя ни крепости, ни вкуса. Все мы были немного одуревши, ни черта не соображали, и никто из семерых даже не подумал, что лучше уйти куда-нибудь подальше. "Нет, я это так не оставлю", продолжал кричать правоборин. "Я на наших морычков в суд подам. Сперва устроили крушение, забросили неизвестно куда, а теперь натравили каких-то психопаных киношников и издеваются как хотят". А я, между прочим, не фофло какой-нибудь. И я этих морячков и их заступничка вот этими руками пообещал Косте демонстрировать здоровенный ручей. Мы с Юренькой переглянулись. При таких настроениях нам поже опаснее было оставаться здесь, чем ходить в одиночку. Только как незаметно покинуть это скопление уростенников. Мы все сидели у края поляны рядом с густо разросшимися кустами. Но где-то за кустами был и наш береговой лагерь, и место пиратской засады. Возвращаться туда явно не стоило, а в другую сторону поляна тянулась довольно далеко, и незаметно пересечивая под цепким взглядом пяти пар глаз, вряд ли удастся. А между прочим, вдруг вспомнил Костя, обращаясь к Пашке, — Ты-то урос с морячками и их прихвостем ходил. — Тебя спросить не догадался, — грызнулся Пашка. Чего, приподнявшись с места Костя? Хамишь? Да я таких за бак с десятками покупал. А я таких, как ты, за рубль сотнями. И говорили, много даю. Не остался в долгу Пашка. Костя не нашёл, что ответить, и со злостью пнул Пашкину сумку, да так, что она летела в кусты. Отстань, гнида, Пашкино лицо стало пунцовым, и он тоже вскочил. Они стояли друг против друга, позабыв обо всем, об опасностях, о том, что мы находимся на необитаемом острове, что нас осталось очень мало и что на нас идет охота. «Перестаньте ссориться, господа!» — попытался образумить их менеджер, но его не стали слушать. «Видал?» — разгорячившийся Костя сунул Пашке под нос здоровенную дулю. «Выкуси!» Пашкины нервы не выдержали. Он дернулся и врезал Костя так, что тот свалился. Пашка с неожиданным бровоздом подскочил к упавшему и от души добавил поднимавшемуся кости ногой в лицо. Лицо сразу залилось кровью, а Пашка ударил еще раз куда-то под ребра и торжествующе застыл над поверженным противником. Торжество его оказалось недолгим. Затрещали кусты и на поляну выскочил от троя бандитов. Их появление стало таким неожиданным, что мы на несколько секунд застыли. Затем менеджер стал поднимать вверх дрожащие руки. «Бежим!» – дернула меня за руку Юленька. Я послушно вскочила и изо всех сил бросилась прочь. Краем глаза я успел заметить, как Пашка, подхватив какой-то чехол, припустил за нами следом, но тут опять замелькали деревья и смотреть по сторонам стало некогда. Хорошо хоть, что мы с Юленькой были в спортивных костюмах и кроссовках, переоделись для затевавшихся соревнований. Вот только программа их изменилась, и вместо предполагаемого волейбола пришлось заняться бегом. Сзади раздался страшный крик. Так можно кричать лишь перед смертью. И перед смертью ужасной. Но кто именно кричал, я так и не поняла. Крик подстегнул нас, когда же за спинами громакнуло, то мы помчались так, что наверняка побили все рекорды. Оказалось, что бегу не будет конца. Убежали, бежали, бежали, выкладываясь без остатка, пока не обессилели. Но и тогда они остановились, а поврели, едва переставляя отяжелевшие ноги и не ведая, куда идем. Мы знали только одно. Позади нас смерть. Юленька, я, Пашка, да не весь когда оказавшийся с нами Борин четверо из семи. Только четверо. Судьба остальных меня не волновала. В конце концов, кто не мне? Защитнички, мать их. Ладно, мы с Юленькой, но эти бугаи впятером испугались троих. А от одного они бы тоже удирали. Мужчины. Мне это ж лучше бы с нами был этот, как его, Кабанов. Уж он-то не струсил бы. Не побоялся же один выступить против целой толпы. Или струсил бы и он. Что мы знаем о людях? Казался же мне болен самим совершенством. И нежный, и храбрый. А на проверку. Драпака задал не хуже нас. А что до нежности? Шум, даже вспоминать противно. Всё. Пашка остановился посреди чащи и устало опустился на землю. Перекур. Я понимала, что надо идти, однако не могла сделать и шага. Пришлось опуститься рядом и привалиться спиной к дереву. Конина у кого-нибудь есть? подолго с Бори. Во рту всё пересохло, так из-заหนоться можно. Никто ему не ответил. У Юленьки с собой вещей вообще не было. При ней только сумочка, в которой кроме женских мелочей и шоколадки не было ничего. А Пашка так и не расстался со своим чехлом, скрывающим что-то длинное, но вряд ли съедобное. Вот где влипли, прокомментировала случившаяся Юленька. Ни корабля, ни еды. Что делать будем? Никаких предложений не последовало. Тогда Юленька ответила на свой вопрос сама. Надо искать наших. Не одни же мы уцелели на острове. Вместе, может, что и придумаем. Найдешь, как же, безразлично произнес Пашка. Их, верно, и в живых никого нет. А если кто и остался, то спрятался в каком-нибудь щеле, как таракан. Не могли же они перебить всех? То они, Юленька уточнять не стала. У нас здесь несколько сотен было. А осталось четверо, продолжил Пашка, примерно один из сотни. Он открыл чехол и неожиданно до всех излёг из него настоящее ружьё. Вот, Пашка с любовью погладил приклад. А патронов нет. Все в сумке остались, хоть возвращайся. Но и по голосу и по выражению лица было ясно, что никуда он не вернётся. И ты с этим удирал, не выдержала Юленька. Тоже мне мужик называется. Я же тебе толкую карабин без патронов. А все этот придурок, вдруг разозлился Пашка, не начал бы выступать, так жив бы и остался. Я как раз собрался карабин зарядить, а он... Сейчас бы были приоружии. Целая сотня патронов. Попробуй сунься. Чего уж там вздохнула я. Да будь Пашкина ружье заряжена, мы чувствовали бы себя немного спокойнее. Сам виноват, заявил Борин. Будь бы у меня оружие, я бы всем показал. — Сомневаюсь, — ехидно смехнулся Пашка. — Им еще надо пользоваться уметь, а ты его только в кино и видел. — Хватит, — оборвала их перепалку Юленька. — Может, еще разок подеретесь? Вы же, когда не надо, всегда храбрые. Мужики престижно замолчали. Да и было с чего. На кого из них не посмотри в обычной жизни, каждый пыжится, распускает хвост, а стоит копнуть поглубже. И вид находятся дуры, готовые их слушать. Вы слушали бы и не принимали на веру их фонфборонистую болтовню. Годыши постарались бы мужики стать другими, на деле доказать свою пригодность. Взять средние века. Пока не проявил себя на войне или турнире, не показал, чего ты стоишь в честной схватке, ни одна девушка на тебя и не посмотрит. А ныне ж не привыкли все мерить на деньги. Воображай себя хозяином и жизни, и что же? Много у нас было этих хозяев, да все по лесу разбежались. А интересно, а как повели себя моряки? Или этот Кабанов? Гриф со своим Жорой? Если так же, как эти, то рассказы о рыцарях тоже ложь. Вечная сказка, придуманная мужиками, чтобы повысить себе цену. Или женская тоска по идеалу? «Вы лучше думайте, что делать будем», — сказала Юленька, переводя взгляд с одного на другого. «Мужчины вы или как?» «Помощи надо ждать, вот что!» — буртнул Борин. «Быть такого не может, чтобы в конце XX века в море сверстывала банда, а никто ничего о ней не знает. Да одни их корабли чего стоят? Их же издалека видно, а догнать такие пара пустяков!» Он едва заговорил, а нам уже стало ясно, что ничего отдельного он не предложит. «Ждать помощи! Кто же ее не ждет? Но ведь еще и дождаться надо!» — Не знаю, — с тоской отозвался Пашка. Третий день на острове, ни от кого ни ответа, ни привета. Как будто вымерли все. — Да и как ее дожидаться? На берегу сидишь? — Насиделись уже. — Драпать нам надо, чем скорее, тем лучше. — Как драпать? Куда? Мы даже на Некрасов попасть не можем, в шлюпки на берегу, и управлять ими никто не умеет, — вздохнул певец. И тут я впервые подумала о корабле. Последний раз я видела его в окружении трехпарусников. Полезут на этот, как его, на абордаж, так ребятам и отбиваться нечем. Была бы машина на ходу играющей, ушли бы от этих тихоходов, а вот на якоре. Корабль неисправен, на нем не удерешь, бутно Пашка. А так проблем бы не было, сели и айда отсюда. Надо что-то другое придумать. Хоть осмотреться для начала, как и что. Но, как и что. мостичка найти по укромнее. Какое мостичко? Где мы его найдём? спросил певец. Ни еды, ничего. Пойдём лучше сдадимся. Не будут же нас убивать просто так. Я человек известный. На берегу в нас стреляли просто так, напомнил Пашка. И плевать им на твою известность. Может, у них игра такая? Стрельнули разок для испуга. Живые мы им нужнее, заложники, скажем, отставил своё предложение Борин. Ну вот нужны такие заложники, не выдержала я. Были бы мы какими-то американцы, так понятно, а русские. Да и вы как хотите, а мы с Юлей ни за что не пойдём. Лучше с голода в лесу подохнем. Я представила, что нас неизбежно ждёт в плену, и мне едва не стошнило. И речи быть не может, поддержала меня Юленька. Вам мужикам легче, если убьют так сразу, а нам ничего от вас не убудет, презрительно усмехнулся Борин. Еще и удовольствие получите. И он заговорчески подмигнул мне. Это было уже слишком. Сама не своя, я вскочила и залепила певцу такую пощечину, что у него дернулась голова. Еще раз вякнешь, убью, пообещала я, борясь с желанием дубасить его до полного изнеможения. Борин попытался подняться, но встретился с моим взглядом, не выдержал его и затравленно сел. На его левой щеке уже проступал четкий отпечаток пятерни. Вашка смотрел на певца с нескрываемой насмешкой, хотя и не мог догадаться о наших отношениях. Так его Наташа кивнула Юленьке. Дерьмо ты, Борин, самое натуральное дерьмо. После этого разговору прекратились. Да и о чём было говорить? Высказывать, кто и что думает о других, гадать, что за придурки играют в морских разбойников, убивая людей направо и налево и не страшась возможной кары. Покуйте, у нас было классно. Сидели мы тихо. Вполне возможно, все бы и обошлось. Но появившееся солнце, лесная духота, долгий бег вызвали у нас такую жажду, что мы не вытерпели и все вместе пошли на поиск ручейка. Мы шли совсем недолго. На сей раз мы наткнулись на пятерых. Ждали они нас специально или услышали нашу отнюдь не бесшумную ходьбу, какая разница. Главное было то, что нас теперь разделяло несколько шагов. Страх полностью парализовал меня, и я точно в замедленном фильме увидела, как метнулся было в сторону Пашка. Еще один пират выскочил ему навстречу, и Пашка сцепился с ним, сбил с ног, но тут один из пятерки оказался сзади и вонзил в Пашкину спину саблю. Борин, как перед тем его менеджер, поднял руки, да так и стоял, пока один из пиратов не подошел вплотную и не ткнул певца ножом в живот. Борин скрючивался, стал оседать, и только тогда я бросилась назад. Точнее, я попыталась броситься. Кто-то успел схватить меня. Я рванулась и сразу же получаю сильный удар по голове.